Установка программы длилась полминуты. Приложение было просто гигантским, даже для нейролинкера. Наконец, полоска-индикатор под горящим логотипом доползла до 100%. Харуюки нервно сглотнул и стал ждать, что будет дальше. «Реальность будет разрушена», — так сказала Черноснежка. «И в чем именно это проявится?» Индикатор исчез вместе с логотипом, они будто сгорели. В оставшемся перед глазами оранжевом пламени возникла надпись мелким шрифтом. «Добро пожаловать в ускоренный мир». Потом она взорвалась, как фейерверк. Что это еще за ускоренный мир? Харуюки затаил дыхание в предвкушении. В таком состоянии он просидел секунд десять. Однако ни его тело, ни окружающий мир меняться совершенно не намеревались. Под школьной формой он, как всегда, обливался потом, а недовольных взглядов от окружающих столиков становилось все больше. Выдохнув резко, но продолжительно, Харуюки вопросительно взглянул на Черноснежку. «Это... этот брейнбёрст... это...» Спросил он умысленно. Однако старшеклассница в чёрном, не убирая улыбки с лица, ответила совершенно не в попад. «Он установился без проблем». Я была уверена, что ты годишься. Гожусь? Для этой программы? Да, Brain Burst установится только если у человека достаточно высокая скорость ответа нейронов мозга. Например, у кого-то, кто набирает абсурдно высокие очки в виртуальных играх. Когда ты смотрел на иллюзорное пламя, программа измеряла скорость реакции твоего мозга. Если бы ты не подошел, ты даже логотипа бы не увидел. «Однако ты меня немного удивил. Я в свое время две минуты сомневалась, прежде чем принять эту необычную программу. В результате речь, которую я подготовила, чтобы тебя убедить, оказалась ненужной». «А, прости, но это... ничего вроде не происходит. Это что, не резидентное приложение, а разового запуска?» «Подожди, не все сразу. Сейчас тебе нужно будет немного подготовиться морально». Базовые функции я объясню позже. Вообще-то, у нас достаточно времени. Харо кинул взгляд на часы в нижнем правом углу поля зрения. Половина большой перемены уже прошла. На его взгляд, времени у них вовсе не было достаточно. Мучительно ощущая любопытство и отвращение, наполняющие воздух, он откинулся назад. Стул под ним возмущенно пискнул. Это был знакомый звук, однако сейчас Хараюке казалось, что даже стул смеется над его уродливой и комичной внешностью. Он закусил губу. Ни за что ему не полюбить такую реальность. Если она может быть изменена, каким бы ни было это изменение, он согласен. «Я уже морально готов. Пожалуйста, объясни мне насчет этой программы». Когда он произнес эти слова, со стороны входа в рекреакцию за спиной Харуюки раздался голос, слышать который он не хотел больше всего на свете. свин «Попался!» Харуюки рефлекторно съежился и встал со стула. Обернувшись, он увидел стоящего у входа Араю с багровой рожей. А ведь он, по идее, не должен был уходить с крыши до конца Большой Перемены. На лице Харуюки удивление сменялось страхом, и в то же время на лице Араи ярость сменялась сомнением. Когда Харуюки встал, Арая увидел прежде заслоненные его телом стройную фигурку Черноснежки и кабель, соединяющий их линкеры. Застыв как примороженный, Харуюки ощутил, что аура, исходящая от окружающих учеников, за исключением членов студсовета, чуть изменилась. Какие именно отношения существуют между двумя школьниками с одинаковыми зелеными галстуками, здоровенным Араей и низкорослым толстым Харуюки, они скорее всего поняли сразу. Однако же на Араю они смотрели не с презрением, а скорее с видом «Ах, вот оно значит что». «Прекратите, прекратите это прямо сейчас!» Отчаянно молил про себя Харуюки. Он совершенно не хотел, чтобы Черноснежка узнала, что над ним измываются. «Сейчас я тут закончу, а потом куплю булки и отнесу на крышу. Пожалуйста, дождитесь меня там!» Намереваясь сказать эти слова, он развернулся к Араи и выдавил улыбку. При виде этой улыбки лицо Араи побагровело еще сильнее. В ужасе Хароюки увидел, как его губы беззвучно произнесли «Свинтус». Похоже, Арая абсолютно неправильно понял смысл этой улыбки в сочетании с прямым соединением между Хароюки и самой знаменитой ученицей школы. Глаза Араи загорелись. Он молча раздвинул живую изгородь, отделявшую общую столовку от рекреакции, и вошел. Громко стуча каблуками сменки, он приближался к Хароюки по прямой – прихвостни А и б следовали за ним со несколько напряженными лицами. безнадежно. С этой мыслью харуюки отступил на шаг. Араи было 13 лет, как и харуюки, но для своего возраста он был просто невероятно высоким. и очень мускулистым. Видимо, занимался каратэ или чем-то подобным. На нем был короткий блейзер поверх длинной светло-сиреневой рубашки и широкие брюки. Волосы, окрашенные в золотой с белым оттенком цвет, пиками торчали во все стороны. Образ дополняли маленькие брови, пирсинг в обоих ушах и закошенные чуть вверх горящие глаза. И все это излучало опасность. Средняя школа Умисата относится к частным подготовительным школам, но в наш век низкой рождаемости в большинство средних школ берут без экзаменов. Так что отморозки вроде Араи могут поступать свободно и быть уверенными, что легко найдут себе жертву. Так вот и получилось, что Хароюки угодил в его кабалу в первый же учебный день. Сейчас он вяло смотрел снизу вверх на возвышающегося над ним Араю. «Не делай из меня идиота!» Услышав эти слова, вырвавшиеся из искривленных губ Араи, Харуюки собрался было скромно извиниться, но тут, из-за его спины, донесся реальный голос Черноснежки с ее классной, неподражаемой интонацией. «Ты Арая-кун, я полагаю?» Арая явно удивился, но тут же льстиво улыбнулся. Даже он рад, что его имя помнит та самая Черноснежка. Однако от следующих слов офигел не только Арая, но и Хоруюки. «Я слышала про тебя от Аритэкуна. Про то, что тебя, возможно, по ошибке отправили из зоопарка сюда, в школу». У Араи отвалилась челюсть, и его начало трясти. Харуюки смотрел в полной растерянности. «Что? Что? Что?» Губы Араи пришли в движение, и одновременно Хоруюки попытался крикнуть. почему ты так сказала?» Но эта мысль так и не обратилась в слова. Арая взревел. «Ах ты тварь! Убью, свинья!» Харуюки съежился от страха. Он увидел, как правая рука Араи сжалась в кулак и размахнулась. И в этом мгновение в его мозгу раздался резкий, приказывающий голос Черноснежки. «Быстро крикни «Бёрстлинг!»» Харуюки понятия не имел, использовал он реальный голос или мысленный, чтобы произнести эту короткую команду. Однако он почувствовал, что звук отдался во всем его теле. Пёрстлинг, Бам! И весь мир вздрогнул.